Бионическая жизнь Второй способ изменить законы жизни –— киборг-инженерия. Киборги – существа из органических и неорганических частей, например, люди с руками роботов. В каком-то смысле все мы ныне киборги – Ведь мы дополняем данные нам природой органы и функции различными приспособлениями – очками, кардиостимуляторами, биопротезами и даже мобильными телефонами, берущими на себя часть функций памяти и обработки данных. Скоро мы станем настоящими киборгами. Неорганические элементы превратятся в неотъемлемую часть нашего тела, и наши возможности, желания и самая личность изменятся. Управление перспективных исследований Министерства обороны превращает в киборгов насекомых. Идея в том, чтобы имплантировать электронные чипы, детекторы и процессоры в тела мух и тараканов. Тогда оператор, человек или автомат, сможет издали, управляя перемещениями насекомых, собирать и передавать информацию. Бионические насекомые были бы отличными разведчиками. В 2006 году Американский Центр военных подводных исследований рапортовал о намерении создать киборгов-акул. Центр разрабатывает чип для рыбы с целью контролировать животное с помощью нейроимплантов. Разработчики рассчитывают, что им удастся определять подводные электромагнитные поля, используя способность акулы улавливать магнитные волны. Рыба действует точнее любых человеческих приборов. Превращаются в киборгов и сапиенсы. Самый знакомый нам пример – слуховой аппарат. Современный его вариант иногда называют бионическим ухом. Это устройство представляет собой имплант, принимающий звук через микрофон, расположенный во внешней части уха. Он фильтрует звуки, выделяет человеческую речь и превращает ее в ряд электрических сигналов, которые передаются непосредственно на центральный слуховой нерв и оттуда в мозг. Retina имплант немецкая компания с государственным финансированием, разрабатывает протез сетчатки глаза, который частично вернет зрение слепым. В глаз пациента предполагается вживлять микрочип. Фотоэлементы чипа будут превращать попадающий на них свет в электрические сигналы и стимулировать сохранившиеся нервные клетки сетчатки. Нервные импульсы от этих клеток попадут в мозг, и он расшифрует картинку. В настоящее время эта технология уже позволяет слепым ориентироваться в пространстве, различать буквы и даже узнавать лица. В 2001 году американский электрик Джесс Салливан в результате несчастного случая лишился обеих рук по самые плечи. Сегодня он пользуется двумя бионическими протезами, созданными в реабилитационном институте Чикаго. Особенность новых рук Джесса в том, что они повинуются силе мыслей. Сигналы из мозга с помощью микрокомпьютеров преобразуются в электрические команды, и руки начинают двигаться. Если Джесс хочет поднять правую руку, он делает то же, что бессознательно делает любой человек. Набор движений ограничен по сравнению с обычными руками, но простейшие повседневные дела Джессу по силам. Такую же руку недавно получила военнослужащая Клаудия Митчелл, пострадавшая в мотоциклетной аварии. Ученые считают, что скоро у нас будут бионические руки, способные не только двигаться по команде, но и передавать сигнал в мозг, то есть после ампутации восстановятся даже тактильные ощущения. В настоящее время бионические руки не ахти какая замена живых прототипов, но потенциал их развития поистине не ограничен. Например, бионические руки можно сделать гораздо сильнее настоящих. Эти руки можно заменять раз в несколько лет, можно отделить их от тела и, например, оперировать ими на расстоянии. Ученые из университета Дьюка в Северной Каролине недавно продемонстрировали это на макаках, которым в мозг вживили электроды. Электроды передают сигналы мозга на внешние устройства. Обезьян обучили контролировать силой мысли, отделенные от тел, бионические руки и ноги. Одна обезьяна Аврора ухитрялась одновременно действовать и собственными двумя руками, и отделенной от тела бионической рукой. Теперь у нее точно у индуистской богини три руки, и эти руки могут располагаться в разных помещениях и даже в разных городах. Аврора сидит себе в лаборатории в Северной Каролине – одной рукой почесывая голову, другой рукой спину, а третья рука тем временем в Нью-Йорке крадет банан. Вот только съесть добытый фрукт на расстоянии не получается. Другая макака Идоия в 2008 году стяжала мировую славу. Не вставая со стула в Северной Каролине, она управляла парой бионических ног в Киото. Весили эти ноги в 20 раз больше, чем сама Идоия. Псевдокома – состояние, в котором человек теряет способность контролировать свое тело, в то время как когнитивные способности сохраняются. Пациенты с таким синдромом могут общаться с окружающим миром лишь движениями глаз, но теперь некоторым из них имплантировали в мозг электроды и пытаются конвертировать мозговые сигналы в движения и слова. Если эксперимент окажется удачным – узники тела смогут говорить с окружающим миром. Кроме того, у нас появится возможность читать мысли других людей. Но из всех разрабатываемых проектов самый революционный – попытка создать прямой двусторонний интерфейс мозг-компьютер, который позволит компьютеру считывать электросигналы человеческого мозга, одновременно передавая понятные для мозга сигналы. Может быть, с помощью такого интерфейса мозг напрямую подключится к интернету или несколько мозгов соединятся друг с другом в интермозгонет? Что произойдет с памятью, сознанием, самоидентичностью человека, если мозг получит прямой доступ к банку коллективной памяти? В такой ситуации один киборг мог бы перебирать воспоминания другого, Не читать о них в автобиографии, не воображать, но буквально вспоминать, как свои собственные. Как изменятся фундаментальные понятия «я» и гендерной идентичности, если разум сделается коллективным? Как познать себя или следовать за своей мечтой, если эта мечта находится не в твоем изолированном мозгу, а в коллективном хранилище желаний? Такой киборг уже не будет человеческим и даже органическим существом. Это будет нечто совершенно новое, абсолютно неведомый нам вид. Пока что мы не можем даже представить себе все политические, философские и психологические последствия подобных новшеств.